Вспомним утверждение. Избыток холестерина в организме от яиц и мяса. Помидоры способствуют склерозу. От сахара – болезни сердца. Поваренная соль – белая смерть. Вообще, некоторые советы по гигиене питания заставляют удивляться тем предельно упрощенным представлениям, которые с ней связываются. И прежде всего потому, что в них почти не затрагиваются вопросы психогигиены питания. Пища представляется чаще всего как механическая смесь белков, жиров, углеводов и витаминов. А процесс пищеварения приравнивается к обычным химическим реакциям, которые столь же успешно протекали бы при определенных условиях в стеклянной колбе. Но ведь уже у йогов, Сложилось весьма знаменательное убеждение, согласно которому человека питает не то, что он ест, а то, что усваивается им. И этот взгляд подтверждается теорией современной психосоматической медицины. Такой взгляд на питание отрицает именно те крайности, которые проповедуются различными школами чревоугодников и аскетов. Он не требует голодания но и с осуждением относится к тем, кто допускает, будто здоровье улучшается от чрезмерно большого количества поглощаемой пищи или пытается искусственно вызывать аппетит с помощью различных специй и тем более алкогольных напитков. Это значит, что человеку не следует превращаться в маньяка пищи, который взвешивает и измеряет каждый кусок, подносимый ко рту. Гораздо лучше придерживаться лишь основных указанных правил, а затем уж не заниматься этим вопросом. И есть смысл, что естественная мудрость тела сделает все остальное должным образом. Добавим, что сдержанность в отношении питания, особенно в зрелом возрасте, неоднократно рекомендовали академик Амосов, профессор Дильман и другие. Чтобы жить не болея. Наука и жизнь 1979 Номер 12, страницы 86 и 91. Другой вид потребностей, половых, довольно точно охарактеризован эпикуром, еще в третьем веке до нашей эры, создавшим первую классификацию человеческих потребностей, которая и поныне остается одной из лучших. Все желания людей эпикур разделил на следующие группы. Первое ⁇ естественные. И необходимые, например, желание еды, питья, сна. Вторая. Естественные, но не необходимые. Например, половое желание. Третье. Желания, которые не являются ни естественными, ни необходимыми. К последней группе относятся такие желания, как чистолюбие, слава а также желания, входящие в первые две группы, но дошедшие до патологической интенсивности и ставшие страстями. Наиболее опасной из них, после страха перед богами и перед смертью, он считал любовь, от которой предусмотрительно предостерегал смертных. Таким образом, половая потребность, лежащая в основе любви, является естественной, но не необходимый в том смысле, что неудовлетворение этой потребности не угрожает существованию отдельного индивида. Она необходима лишь для сохранения вида. С точки зрения психологии здесь необходимо сделать лишь одно замечание. Современная педагогика делает большую ошибку, явно недостаточно разъясняя особенности женской и мужской психики, а знания такого рода крайне необходимы каждому уже в школьном возрасте не говоря о более зрелых годах. Человеку, как известно, свойственно стремление к эмоциональному созвучию с другим человеком. Этот так называемый внеинтеллектуальный фактор в 20-х годах нашего столетия был назван швейцарским психиатром Блейлером Синтонией. При этом человек бессознательно пытается перенести свой образ мыслей и чувств на мир того, с кем он стремится установить эмоциональный контакт, и очень часто такие попытки оказываются безуспешными только потому, что он не располагает знаниями, а, следовательно, не учитывает в процессе общения особенности психики противоположного пола. Множество недоразумений, связанных с изучением полового поведения